Глава 18. Ратиславия, Лисецк, Месяц березень. Огни не горели. Да разжала ладонь Милыша так крепко, как только могла. Она опасалась, быть им осмеянной, но он все понял. Он тоже видел погруженные во мрак улицы, слышал стоны, чувствовал скверну под ногами. Она не могла затронуть их, не могла навредить но будто пыталась запятнать сердце и душу. Дара не замечала скверну, пока не узнала, куда нужно смотреть. Не под ребра людям, пытаясь найти источник хвори, но под собственные ноги, на землю. Черное клокочущее болото расползалось медленно, но верно, и смоляная дрянь пропитывала землю все глубже. Дара могла поклясться, что слышала, как булькали пузырьки воздуха, вырываясь из топи. Она моргнула и снова увидела снег и грязь на разбитой дороге. Минув ворота в детинец, они остановились. Тела погибших прошлым днем вывезли, но вместо них лежали новые, тех, кто вышел из дома и ступил на проклятую землю. Висельники качались на ветру, Проходя мимо Дара, отвернулась, спрятала лицо у вороти шубы. Милош легко дернул ее за руку. Он показал на крыше туда, где сотни золотых огней горели глаза духов. тежались друг к другу, и в ночном мраке сливались в одно существо, только угольки глаз ярко сверкали. Дара обернулась. На каждом здании... На каждом заборе сверкали огоньки. Духи выбрались из домов и подполов. Все они забрались как можно выше, подальше от земли. Могли бы, улетели бы прочь. Их тоже пугало скверно. Только на крыше княжеского дворца не было никого. В тишине закричал Сыч, и что-то мелькнуло в черном небе. «Это сова!» — прошептала Дара. Хозяин леса прислал своих слуг наблюдать. Милош пошел дальше, потянул ее за собой. У крыльца лежала мертвая лошадь. В гриве запуталось крохотное существо, чуть больше лягушки. Дух не шевелился, да расклонилась над ним, разглядывая потухающий в груди уголек. «Он мертв!» «Я вижу!» — кивнул Милош равнодушно. Но духи живут благодаря золотому огню. Дара едва дышала от страха. И скверно все равно забрала его. Значит, он дернул ее скорее к себе на ступени крыльца. Это похоже на Гармахиса. На кого? Дара попыталась разглядеть его лицо, но было слишком темно. «Южанина, которая охотится за Ярополком». В нем похожая тьма, что высасывает жизнь. Духи в Златоборске боялись его. — Хочешь сказать, он волх в Мораны? — Южанин? — Вряд ли. У них иные боги. Милош всматривался в темноту, точно надеялся найти в ней ответы. — Во мне не было такой же пустоты, даже когда я была служительницей Мараны, задумчиво произнесла Дара. Это одновременно похоже на нее и нет. Пошли. Во дворце было по-прежнему тихо. Собственное дыхание казалось оглушающе громким. И Ида расступала осторожно, крадучись. Даже в полной темноте она легко нашла покоя Ярополка. У двери стояли уже знакомые ей гридни. Они слегка поклонились ей, отошли в сторону. «Князь!» — едва слышно поскреблась Дара в дверь. Ей открыл воевода. Высокий, крепкий, точно дуб. Он вдруг показался совсем старым. В волосах его и бороде было слишком много седых волос, а на хмуром лице морщин. «Давайте быстрее!» — поторопил он, явно желая поскорее закрыть дверь. «Это ни к чему!» — Милош придержал рукой дверь. Это необычный мор. Двери ему не страшны. Что ты узнал, чародей? Ярополк показался в проходе, Рукой отвел горыню. Проклятые не люди, А земля в городе. Мы должны вывести народ из Лисицка И выжечь все в округе дотла. Да ты сдурел, чародей? Ахнул почти по бабье горыня. Тише! Шикнул Ярополк, и распахнул шире дверь. «Говори, чародей!» Дара запнулась на полуслове, а милаш сделал шаг вперед. Она тенью последовала за ним, выдернула свою руку из его, надеясь, что Ярополк ничего не заметил. В покоях горели свечи, но было все равно темно и холодно. Тела Третьяка и Святослава исчезли, верно, их сожгли». Если бы только о скверне можно было так же легко забыть, смерть распространяется по земле, она отравляет все вокруг и убивает каждого, кто наступил на нее. Рассказал милыш. Скорее всего, поэтому весняна и умерла первой. Наступила на что-то проклятое. В городе еще осталась чистая земля, но это ненадолго. Скверно расползается быстро и к рассвету займет весь город. Людей нужно увести подальше, а город — сжечь. Проклятие боится чародейского огня. Только так мы остановим мор. Ярополк оперся руками на стол. — Ты уверен? Я не знаю другого способа очистить землю. — Как можно оставить людей без крова зимой? — проговорил Горыня. Придумай, что потолковее чародеи. Кто цепляется за родную хату, может запереться в ней и ждать, пока сдохнет от голода. Милош вскинул с презрением брови. Но если не уничтожить скверну теперь, она пойдет дальше по всей земле, и ее будет не остановить. А он прав. Люди не бросят свое хозяйство, пока оно не сгорит в огне. — согласился Ярополк. — Горожане откажутся уходить, побоятся оставлять избы на разграбление. Если ты им велишь, то кто посмеет сопротивляться? — И потеряю половину войска, пока оно будет вытаскивать каждого мужика с печки? — Нет. Первым нужно вывести ополчение. Ты, чародей, говоришь, что каждый, кто ходит по земле, умирает. «Как тогда Горыня добрался живым и невредимым?» «Ты ехал на лошади, воевода, не так ли?» «Часть на лошади, часть пешком». «И как? Ничего?» Горыня пожал плечами. «У меня здоровье отменное», — сказал он, будто речь шла о простуде. «Говорят, мой род от самого богатыря Яромира. А что?» «Животных скверно забирает не сразу». Людей можно вывозить в санях, а еще надо проложить досками на стилы по всем улицам, где нет мостовой. Кто этим займется? Та и Дарина? Холодно спросил Ярополк, видимо, решив уже все для себя. Пока вы вдвоем управитесь, скверно доберется до окрестных сел и городов. Так? Быть может, согласился Милыш. Но те, у кого есть лошади. «Могут спастись», — вставила Дара, и князь, наконец, заметил ее. «Животных часто оберегают духи. Они отгонят скверну ненадолго, пока хватит сил. Погибнут ли в пожаре духи, прятавшиеся на крышах? Или огонь им не страшен? В Совине они оставались рядом с Дарой, когда бушевало пламя. Значит, богатым повезет больше, чем бедным». Горько усмехнулся Ярополк, как и всегда. Но знать им будет упрямиться, Пожалеет свои богатства. Я не сожгу город, если в нем останутся люди. Дара сама удивилась решимости, С которой зазвучал ее голос. Снежный князь и бровью не повел. Всех до последнего вывести не удастся. Люди часто упрямые и глупы, Особенно, когда дело касается их достатка. Ротиславский мужик создателю не поклонится, пока жареный петух не клюнет», — согласился Горыня. «Я не сожгу город». «Не думаю, что ты была так милосердна, Дарина, когда сжигала совин». Глаза защипала, и она скривила от злости рот. «Ты не знаешь, что там произошло, великий князь». «Да». Я ненавидела всех в Совине, но я не хотела, чтобы так получилось, и на этот раз не допущу. Ты разве не слышала, что скверно распространится на всю округу?» Голос князя стал низким, глаза потемнели. «Новые смерти сделают Марану только сильнее», — процедила Дара. «Можешь ли ты представить, князь, что она тогда натворит?» Ярополк пару мгновений молчал, раздумывая над ее словами. «Будь по-твоему, спасай город, пока есть такая возможность», — решил он. «И, Милош, если увидишь, что это скверно становится сильнее, сообщи мне немедленно». Ярополк опустил голову, собираясь с мыслями, поднял взгляд на воеводу. «В первую очередь, Горыня», Выведи ополчение из города. Уведи их к северу. Раздели и направь по окрестным поселениям. Распорядись, чтобы отправили беречей на улицы. Дай каждому лошадь. Пусть они объедут все дворы и разнесут мой указ немедленно покинуть город и не наступать ногами на землю. Найди людей, чтобы проложили помост по всем главным улицам, ведущим к воротам. «Бросайте на землю все, снимайте двери и ворота, ломайте заборы, только сами не ходите по голой земле. Сейчас близится рассвет, он оглянулся на закрытые ставни. На закате все должно быть готово, а после мои чародеи запалят огонь. И вот еще что. Никому ни слова о старых богах. Храм обозлится только сильнее» если узнает, что это их вина. Говорите всем, что чародеи Кагана, Шибана прокляли город, чтобы ослабить меня. Пусть народная ненависть направится на него. «А что с князем Чернеком и боярами?» — спросил Горыня. «Мне докладывают, что Сдебора не верит ни в какой мор, якобы он страшен только грешникам». «А еще говорят...» — добавил Милош, — что ее защищает какой-то святой. — Кто? — нахмурился Ярополк. — Святой? — Я слышал пересуды в городе. — Я тоже, — вставил Горыня. Якобы какой-то чужеземец пришел к княгине посреди ночи, когда ее пытался убить навий дух и сотворил чудо. В общем, я думаю, что чернек не согласится уходить из Лисицка. Он во всем слушается жену, а с Дебора — дурная баба, которая верит всем, кто целует жопу при светлым братьям. Могу поспорить, что князь и бояре предпочтут умереть, только бы не бросать свои сундуки с золотом. Нахмурился Ярополк. Я сам поговорю с Чернеком. Он жаден, но не глуп. А выбора у него не осталось. На крыльце дара, милыши горы не остановились. Воевода вздохнул, заметив мертвую лошадь. Ох, бедняжка моя! Кто ж знал, что нельзя тебя оставлять? Жди здесь, сказал ему Милыш, я приведу тебе коня. Дара, я найду дедушку и Третьяну. Бросила она, ступая на заснеженную землю. Тяжелые тучи закрыли небо от востока до запада. Лучше них теперь гонцов не сыскать. «Постой!» — окликнул ее милыш. Дара неохотно задержалась, чувствуя, как черная скверна жадно лизала ее сапоги, пробовала на вкус, но не могла больше ничего поделать. «Пусть Чирия не возвращается в город», Она ребенок и слишком слаба. Шустрая девчонка лучше, чем дряхлый старик, справилась бы с тем, чтобы бегать от двери к двери. В деревне ее послали бы первой. Ладно. Неохотно согласилась Дара. Пусть прячется. Больше она не медлила, побежала со всех ног в посад к опустевшему без сестры дому. В предрассветном сумраке Золотые глаза духов сверкали вокруг точно искры костра. Они провожали ведьму взглядом, и Даре казалось, что в их молчании слышалась мольба о помощи. Тихие и безлюдные оставались улицы, даже петухи не приветствовали надвигающееся утро. Все казалось прежним, но ничего таковым не было. Дара бежала мимо застывших в мертвой тишине дворов, то и дело ей попадались на пути погибшие птицы, кошки и собаки. Куда реже люди? Никто больше не решался выйти на улицу. В избе на окраине не горел свет, и Дара подумала, что никто еще не вернулся от реки. Но Третьяна приоткрыла дверь, заслышав ее шаги. Бледным, вытянувшимся от ужаса, было ее лицо. «Что случилось?» Девушка помотала головой. — Мы ждем тебя, лесная ведьма, — проговорила она тихо. — Вот и все. Она прошла в избу, села в дальний угол, почти скрываясь в тени. Никто не открыл ставни. Одна единственная лучина горела на столе. Дедушка держал на коленях чири. Девчонка дремала. — Ну что, — сказал князь, — спросил Волх. Он занял место, на котором обычно сидела Веся, и это казалось неправильным. Дарья захотелось прогнать его. Превозмогая себя, она постаралась не смотреть на него вовсе. Нужно положить настилы и вывести людей из города до заката. После мы сожжем Лисицк и всю округу, что заражена скверной. Мне нужна ваша помощь. Дедушка осторожно погладил Чири по нечесанным волосам. Разве мы успеем вывести всех до заката? Выбора у нас нет. Князь хочет в первую очередь спасти ополчение. Дедушка, без твоей помощи не управиться. Нас всего четверо, кто может свободно ступать по земле. Волхв осторожно поднялся и чуть не выронил девочку. Третьяна подскочила, приняла Чири и осторожно уложила на лавку, прикрыла поеденным молью одеялом, под которым обычно спала весе. Резко Татьяна выпрямилась, вслушиваясь в тишину. «Что такое?» — насторожилась Дара. «Показалось», — проговорила тихо ведьма. «Мне в этой избе вечно что-то чудится». В доме страшной мучительной смертью погибла вся ее семья. Удивительно, что третья не было не по себе. За печкой зашуршали, и она опасливо покосилась в темный угол. Домовой на глаза не показался и скоро затих. Послушай, внучка. Дедушка подошел ближе, и теперь Дара лучше смогла разглядеть его морщинистое лицо, побелевшее точно мукой его обсыпали. «Пусть будет так, пусть мы сожжем город, уничтожим скверну, но Морану уже не остановить. День ото дня она становится сильнее. Я понимаю». «Не понимаешь, внученька. Глаза у дедушки поблекли, чуть ли не добела. Хозяин леса пока сторожит свои границы, но он стар и слаб. Скоро Марана сможет войти в великий лес» и тогда она выпьет досуха последний источник. Нельзя, чтобы из всех богов одна только смерть осталась на свете. Но есть же другие источники. Голос Третьяны прозвучал неуверенно. «Далеко на западе», — согласился дедушка, «и далеко на востоке. Но нет больше источников в Совине и вольных городах. Там духи умирают, а чародеи рождаются Иссякла золотая сила во владениях змеиных царей. И если хозяин леса не переродится, умрет и великий лес. Ты просишь великую цену, Волхв. Дара не смотрела ему в глаза. Ценой той ты заплатишь за весь белый свет, за все, что живет вокруг тебя. Без великого леса наши земли — «Никогда не будут прежними. А что до Мараны? Она забрала твою сестру, внученька. Заберет и всех остальных. Она никогда не насытится. Что за дело дари до да ребенка, которого она никогда не видела? Что за дело до младенца, которого она потеряла в пожаре в Совине? Она и не знала, что ждала его. Чернава когда-то легко отдала собственную дочь Лешему» оставила на мельнице с равнодушным отцом, все сделала, лишь бы спасти себя. Но почему все равно от одной единственной мысли о жертве лесу бросала в дрожь? Да разжала крепко челюсть, сдерживая крик. Если бы она не родилась никогда, так весь Веся до сих пор была бы жива. «Будь по-твоему», — выдавила она, глотая непрошенные слезы, Только не могу обещать, что понесу ребенка от князя. Сегодня я прогневала его. Уже! Тихо выдохнул дедушка. Уже. Иначе и быть не могло. Дар застыла. Ни жива, ни мертва. Слова застряли в горле. Еще в первую ночь лесная ведьма. Раздался позади голос Третьяны. Так и должно было быть. Это ты? Дара медленно развернулась, собственное тело едва ее слушалось. «Это ты, Третьяна, привела меня к князю. Ты была слаба и сопротивлялась собственной судьбе». Девушка смотрела на нее искоса, явно опасаясь. «За что? Зачем ты это сделала? Я думала, что ты помогаешь мне». «Как ты вообще могла узнать про лешего?» Ее голос сорвался на крик, и Чири проснулась. «Что случилось?» Сонно пробормотала она. «Помолчи, Чири!» — рявкнула Дара. «А ты, Третьяна, объяснись!» «Ты и сама хотела этого, лесная ведьма. Сама желала князя!» Пропела она ядовитым голосом. «Внученька!» Это я попросил споить тебе и отвезти к князю, — сухо произнес дедушка. Я предупреждал, что по-любому добьюсь своего. «Ах ты, сукин сын!» — прорычала Дара. В глазах потемнело от гнева, и крыша дома вдруг заскрипела. Домовой запищал тонко, точно мышь. «Считаешь, что властен надо мной? Что ты мне хозяин?» «Хозяин у нас с тобой один». Подслеповатые глаза сердито блеснули. «И не протився ты его воле, так твоя сестра была бы жива, а вместе с ней сотни людей. Сколько еще погибнут из-за твоей непокорности? От тебя требовалось только одно, чтобы спасти тысячи людей. А теперь сотни погибли и еще больше погибнут». Дара онемела от горя, Замотала головой. Ее обманули, провели, использовали. Она могла убить их всех прямо сейчас, но это ничего бы не поменяло. Все самое страшное уже произошло. «Хватит!» — махнул рукой волф «Сейчас лучше иди. Нужно вывести людей из города. Ты?» — позвал он Третьяну. Тоже ступай, а я следом. Вот уж не думал, что вернусь в города, чтобы после всего спасать людей. Пробормотал он уже себе под нос. «А я?» — хрипло спросила Чири. «А ты беги, пуще ветра!» «Нет», — перебила Дара, совладав, наконец, с голосом. «Ты, Чири, оставайся здесь. Если учуешь, что скверная приближается к улице, так беги прочь из города». Ничего не бойся, мы найдем тебя после. Девочка не стала возражать, Ей самой вряд ли хотелось покидать безопасную избу. Дара бросила на печку тяжелую соболиную шубу, Сняла с крючка у двери тулуп сестры. Овечья шерсть все еще пахла весей, Травами, до весной. Легко, едва уловимо. Забыть этот запах было невозможно. Краем глаза Дара заметила, как сверкнули в темном углу глаза Домового. В нос ударил запах крови. Она взглянула на прощание на дедушку и Третьяну. Язык жгли слова проклятия, но Дара сдержалась. Еще рано. Будет после время и для мести. Увидимся на закате. Произнесла она и вышла в сене. В углу у двери стоял прислоненный к стене топорик. Дара захватила его, чтобы сподручнее было разбирать калитки до да ограды для помоста, и, наконец, снова оказалась на улицах города. Ноги забыли об усталости. Дара ходила от двора ко двору, стучалась в незнакомые двери и встречалась с испуганными людьми, раз за разом повторяя повеление великого князя. Она помогала проложить первые доски от дома к воротам, и пусть люди спорили, упрямились и не доверяли княжеской ведьме, но с каждым часом все громче кричали беречи на всех концах города. «Слушай, народ Лисицка! Город проклят колдунами из Дузукалана!» Землю нашу осквернили, наступать на нее нельзя. Любой, кто коснется земли, умрет на месте. Только огонь уничтожит заразу. Все, кто хочет спастись, должны до заката уйти из города. На закате лисец ради спасения княжества будет сожжен. Таково повеление великого князя Ярополка. Беречей становилось все больше а их голоса звучали все громче, но Дара все равно шла от двора ко двору, от крыльца к крыльцу. На нее косились с опаской и порой даже пытались прогнать. «Все беды от вас, чародеев!» Слова не резали, не били, а точно плевки падали под ноги, и Дара переступала через них, чтобы пойти дальше. Не все верили на слово. «Глупости! Не может такого быть!» Кричал один боярин. Стоял он на высоком крыльце и ругаться с беречом предпочитал издалека. «Не позволю ломать мой забор!» «Это приказ великого князя! Все двери, заборы, столы, все бросать на землю!» Попытался объяснить берич. «Дурь какая! Я что, должен земли бояться?» Дара как раз остановилась передохнуть и наблюдала за спором со стороны мимо тем временем проходили люди из ближней дружины и немедлен начали ломать забор боярина орудовали они топорами ловко почти как заправские плотники куда прочь пошли прочь заревел боярин эй прогони их велел он своему гридню тот покосился на боярина со страхом не -е -е -е -е, быстро исполняй «Боярин, так земля проклята!» Боярин и сам был здоровый, не слабее гридня. Он схватил его точно щенка и протащил вниз по ступеням. «Пошел!» Он толкнул гридня на землю, а сам вдруг отскочил на ступеньку выше. Дара подалась вперед, но было уже поздно. Гридень наступил на скверну. Он, кажется, сразу почувствовал, что конец его близок, но все равно попытался послушно исполнить приказ, сделал несколько шагов к разломанному забору и вдруг остановился, медленно стянул рукавицы. Ладони его уже почернели. Дара отвернулась, не желая видеть, что случится дальше. Берич, споривший с боярином, тоже пошел дальше, опустил голову, чтобы смотреть себе под ноги. «Город будет сожжен!» — кричал он. «Город будет сожжен!» На рассвете у их ворот было тихо, безлюдно. Двое стражников лежали бездыханные. Они успели отворить ворота, когда взошло солнце, но больше не смогли стоять на страже, пали замертво. Никто не пришел их заменить. Глаза ежи болели после бессонной ночи, а тело ломило. Он вглядывался в сизую дымку на городской дороге и вздрагивал от каждого звука. Утро заморозило подтаявшую воду, и лед под ногами хрустел. Звук разлетался по округе, пронзительно громкий в мертвой тишине. Никогда прежде я же не слышал такой тишины. Лисецк казался безлюдным, покинутым, Ни птица, ни зверь, ни человек не попадались ему на глаза. Зато город заполонили чудовищные твари. Они были повсюду, сидели на крышах, заборах, даже на храмовых куполах. Только на землю они не спускались и напасть пока не спешили. Ежа осенил себя священным знамением. Он слышал, что в Ратиславии полно духов Нави, Но за все время ему повстречалась только полуночница, Алисицк оказался наводнен духами. К счастью, им не было никакого дела доежи. На распахнутую створку ворот села некогда мертвая сова из-под чародейской башни. Я же узнал ее сразу точно душой был к ней привязан. Я, он вдруг закашлялся, и кашель переломил его скрючил выбил весь воздух из легких и затуманил взор еже не удержался на ногах рухнул на заснеженную дорогу схватился за горло точно пальцами надеялся разорвать узел что сплелся крепко в груди Мила ж боялся что еже заражен скверной но не она убивала его он пусто Считай, почти мертворожденный. Без чужой помощи он не был способен даже дышать. Было тихо, так пугающе тихо. Только его кашель, хрип, избивчивая мольба о помощи. Он оглох от собственного кашля. «Ежи! Сиди в санях!» — крикнул кому-то Милош. «Сиди, горится!» Еже подхватили под руки, и сквозь теплую зимнюю одежду он почувствовал жар золотых пут. Еже, вставай! Его подняли на ноги и поволокли к саням. Горится, не касайся его. Я не уверен, что это не заразно. Еже, ты меня слышишь? Еже. Он попытался ответить, но не смог набрать воздуха в грудь. Я помогу тебе, держись! Сани тронулись, и Ежа упал назад, на спину. Ослепнув от слез, он видел только размытые пятна перед собой. «Ох, еже! послышался рядом голос матери. «Не трогай его!» Еже вцепился в сиденье, стянул вниз шкуру, схватился за нее судорожно, как утопающий за соломинку. Он не видел, куда направлял Сани милыш только слышал, как мать молилась Создателю. «Милош, ему нужно снадобье!» «Тут одним снадобьем уже не поможешь!» Он говорил так, будто верил, что еще было не поздно. Сани тряслись на неровной дороге, кони ржали испуганно и все норовили свернуть не туда. Ежа мотала из стороны в сторону, он бился головой и спиной о лавку, но никак не мог на нее взобраться. «Сынок, осторожно!» Горица коснулась его плеч сначала неуверенно, осторожно, но тут же тверже схватила подмышки и втащила на лавку, прижала к себе. «Горица, что я говорил?» разозлился Милош. «Он мой сын!» Я же почувствовал руки матери на своем лице, ее щеку прижавшуюся к его щеке уж лучше вперед него помереть чем его смерть увидеть ему то как раз скверно не страшна сердито проговорил милош Горится, отпусти его создателем заклинаю мама прошептал ежи и вдруг глубоко вздохнул кашель отступил я здесь родимый здесь Она разгладила его сморщенный лоб, убрала отросшие пряди с глаз. «Не надо!» — он попытался отстраниться. «Раз Милаш так говорит, то не надо!» Сани резко остановились, и Милаш тут же оказалась рядом. «Идем!» — он схватил его за руку и стащил на землю, как слепого кутенка. «Куда мы?» — слабым голосом спросил Ежи. «Сейчас, сейчас!» — только и проговорил, запыхаясь Милош. «Ступени!» Они взобрались по лестнице. «Горется! Открой дверь!» Мать взволнованная громко охала, пропуская их внутрь. «Волхв!» — закричал Милош. «Помоги!» «Это...» От него пошла скверно. Он проклят с Диславой. И его мать говорит, что он сын чародея, но без дара. Пусторожденный! стыдливо проговорила позади горица так же вы их называете е обернулся но увидел только серую хмарь слезы полились из глаз еще сильнее ты сможешь спасти его волф спросил милош не отпуская ежи от чего же сам не справишься голос его походил на скрип высоких деревьев качавшихся на ветру От него пахло смолой, горячей землей и сухой травой. Кажется, даже стало теплее. «Я не знаю, как. Меня не учили таким вещам?» «Верно. Откуда, чародеям с Овиной башни, о них знать?» «Мой учитель не из башни». Незнакомый старик лишь хмыкнул. Ежа услышал его шаркающие шаги. «Тратить драгоценное время на одного человека — Когда нужно спасти сотни?» С сомнением произнес он. «Он мой брат, спаси его, в долгу буду!» Волхв помолчал немного. «Отчего не попросишь лесную ведьму?» Веся умерла, как только встретила его. «Ты знаешь дару, она выместит зло на нем!» Старик снова ответил не сразу. «Положи его у печи!» Еже подвели лавке, он на ощупь лег, Вытянув ноги, вцепился пальцами в края, приготовившись к боли. «Мне нужна твоя помощь, чародей. Попробуем выгнать из него заразу». Голос волхва был удивительно спокоен. «Что вы сделаете со мной?» От волнения дыхания снова сбилось. В темноте собственная беспомощность ощущалась в разы сильнее. — Говоришь, зараза боится золотой силы? — задумчиво протянул старик. — Так давай попытаемся выжечь ее из крови. — Вот так сразу? — Милыш сомневался, и от его нерешительности в ежа рос страх. — Что вы сделаете со мной? — У нас слишком мало времени, — настаивал старик. — Не погуби его, Волхв. — Волхв! так называли служителей старых богов, тех, кто поклонялся идолам и молился чудищем. Пресветлые братья предупреждали, что волхвы хуже чародеев сотни раз. Они не только противны создателю из-за своей колдовской силы, так еще и поклонялись проклятым созданиям Аберу Акеа. — Не надо, — прошептал Ежи, потеряв голос от страха, «Отпустите меня!» «Милош, может и вправду, не стоит!» Робко попросила гориться. «Еже, ты проклят!» Друг оказался совсем рядом, положил руку ему на плечо, заставляя лечь обратно на лавку. Я опасен для остальных!» «Но я ведь ничего не сделал! Ничего ужасного не случилось!» «В тебе чернота!» Такая, от которой даже мне не по себе. Голос Милоша зазвучал совсем рядом, у самого уха, и еже потянулся к нему рукой, но нащупала лишь пустоту. Это черная, злая сила. «Так любое колдовство — зло, все оно от Аберу Акиа, проговорила Горица в стороне. «Но я тебя и таким люблю, Милош, и же буду таким любить». «Это может его убить!» — холодно возразил брат. «Уведи эту женщину!» — проворчал Волхов. «Не место ей здесь!» «Мама! Не уйду я!» — воскликнула Горица. же не видел ничего, только слепо крутил головой и все пытался подняться, пока не понял, что руки и ноги были связаны легко, но крепко, и путы обжигали тем сильнее... Чем больше он пытался вырваться. «Жжет! Милош, мне больно! Отпусти меня!» Захныкал он в отчаянии. Его не услышали. Горица зарыдала, закричала, и что-то тяжелое упало на пол. Милош пытался всех успокоить, а старик яростно заругался. Хлопнула дверь. «Повесь, засов! Пусть посидит! В сенях!» Тяжелые кулаки заколотили по дереву. «Пусти! Пусти!» «Сейчас, Ежи, подожди!» Прошептал Милош, задыхаясь. «Я умру? Нет!» В голосе его не было уверенности. Ежи постарался лежать неподвижно, чтобы веревки, пропитанные огнем и ненавистью, не мучили его. «Возьми его за руки!» Велел Волхов. Милош медлил. «Не бойся!» «Тебя не заденет. Зараза внутри!» Я же вздрогнул, когда его схватили за щиколотки. Он дернулся, но уже и ж взял его за запястье. «Лежи смирно. Надеюсь, это быстро выйдет». «Это не так, как с лесной ведьмой», — проговорил Волхов. «Что? Ничего. Просто эти чары мне плохо знакомы. Даже у Здеславы таких не видел». Это что-то иное, чужое. Гармахис так же пуст, произнес Милыш и пояснил. Это южанин, он не чародей, но умеет пользоваться силой. Он высасывает ее из духов. Вот как? Хмыкнул Волхов. Ну да, хватит болтовни. Начинай. Осторожно, не переборщи. же задержал дыхание от страха, но поначалу ничего не почувствовал. Лишь тепло у рук и ног и странное покалывание. Это было почти приятно. «Погоди!» — прошептал он точно в бреду. «Погоди!» — повторили его губы против собственной воли. И он закричал. Огонь выжигал его плоть, разгрызал кожу и кости. Огонь жрал его и обращал в пепел — Он истязал и хлестал, как хозяин холопа. Яростно, безжалостно. Смерть, смерть тебе, пусторожденный. Он мерзок, отвратителен, противен самой жизни. «Хватит!» Вопль вырвал последний воздух из легких. Он потянулся руками к груди, пытаясь разодрать ногтями, вытащить огонь из себя, выплюнуть вместе с ядовитой слюной. «Прошу!» Голос предал его. Он лишь хрипел, и слюна текла по подбородку. «Он не справится!» «Скверно все еще в нем», — процедил Волхв. И пламя хлынуло новой волной. Ежебился, рвался на свободу, но путы держали его крепко, как преступника. Но он ни в чем не виноват. «Хватит!» Огонь загорелся так ярко, что разорвал слепую черноту. Ежи сощурился от боли, сорвал голос от крика и все равно кричал, хрипя и сопя. «Хватит!» «Он умирает!» Голос был знакомый, испуганный. «Это холод в нем умирает!» Золотые искры полетели в лицо, прожигая кожу до кости. Еже вдохнул. Громко, жадно, как в последний раз — и пламя вытолкнуло из него воздух, дотянулось до сердца, сжало раскаленными пальцами и вдруг отхлынуло. Он открыл глаза. Старик смотрел прямо на него, седой, морщинистый. Медвежья морда шапкой сидела на голове. Желтые клыки ощерились. Он был полон силы. Никогда прежде еже не чувствовал такого спокойствия, решимости и... голода. «Отдай!» Он сел, вырывая руки из чужой хватки. Кто-то кинулся к нему, но еже легко оттолкнул его. «Отдай!» Волх выглядел удивленным. На миг, на короткий миг, пока еже не вкусил его силу. Она была такой сладкой, такой желанной. Она потекла по венам, расправила его плечи, наполнила грудь воздухом. — Ежи, какого хрена? Но Ежи уже не понимал. Он потянулся к огню настолько же жадно, насколько отчаянно до этого пытался от него убежать. Он пил, но не мог насытиться. Он пьянел не слабея, а лишь набираясь могущество. Ох, как было то прекрасно! Но медведь зарычал. Ежа отлетел в сторону, ударился о стену, но даже не почувствовал боли. Он бросился на зверя, а тот замахнулся когтистой лапой. «Нет!» Он очнулся, сидя на полу у печи. Дверь была снесена с петель, а на пороге стояла испуганная мать с незнакомой девчонкой. К печи прижимался Милош, испуганный, растрепанный. «Что случилось?» спросил Ежи. «Ты чуть не убил волхва!» прошептал растерянно Милош. «Ты вытянул всю его силу!» Он обратился медведем и убежал. «Я? Ты? Хлопцы! Что ж это такое?» Горица прижимала руку к рту, лицо ее было бледным, не кровинки. «Милош!» же поднялся, удивляясь налитому силой телу, легкому, ловкому. «Не подходи!» Брат отскочил назад в дальний угол, в глазах застыл ужас. «Что ты?» «Не подходи!» повторил он испуганно. и же вдруг ясно увидел, как что-то из его груди потянулось к Милошу черными длинными лапами. Он сам тоже пожелал подойти ближе, «коснуться золотого костра». «Ты светишься», — проговорил он завороженно. «Это мой дар. Ты видишь его?» Ежа кивнул, протирая еще мокрые от слез глаза. Кожа его была цела, ни ожогов, ни шарамов. Все ему лишь показалось, пусть и ощущалось так правдиво. «Но почему?» «Эта дрянь не убивает тебя». Растерянно сказал Милош. — она убивает жизнь в людях, вытягивает силу из остальных. Все, что он говорил, пугало ей же только больше. Он громко вздохнул, собираясь с мыслями. Я дышу! Вдруг осознал он и схватился руками за грудь, прислушиваясь к непривычным чувствам. Что? Я легко дышу, как никогда в жизни. А ведь раньше без снадобий у меня не получалось. же улыбнулся, страшась собственной радости. Отчасти он не смог сдержать улыбки. С надеждой посмотрел на Милоша, но тот только сильнее нахмурился. Гармахис также тянет жизнь из других и становится сильнее. «Кто такой Гармахис?» «Неважно!» Милош замотал головой. «Не подходи ко мне!» Напомнил он, как только Ежи попытался сделать шаг. «Ты можешь ненароком убить меня». «Но я не хочу!» — развел руками Ежи. «Я ни за что не причиню тебе вред!» «Ты хотел убить волхва!» Зеленые глаза сощурились. «Вот именно!» «Ты хотел забрать его жизнь, Ежи!» «Тебе нужно срочно уходить из города!» «Срочно!» «Возьми сани, если лошади еще живы, уезжайте с Горицей как можно дальше». «Но мама...» «Милош», — позвала женщина, — «разъясни мне, что ж такое с моим ежи?» «Он проклят». Горица ахнула испуганно. «Но таким образом, что ему вреда не будет. Но он может вытянуть силу из любого чародея. Ты должен ему помочь. Я не знаю, как». Я не могу сейчас. — И? — он обернулся на еже: Я боюсь, что он убьет меня, пусть и случайно. — И что мне делать? — спросил юноша. — Бежать подальше от Лисицка. Здесь Дара и Волхв. Они будут искать тебя. Я же не знал, что сказать, что сделать, если даже Милош не мог придумать, как поступить, как ему помочь. — Что же? «Я теперь навсегда такой?» Спроси Здеславу, ей лучше знать. «Я хотел бы тебе помочь, но если я попытаюсь, ты убьешь меня, сам того не желая». Комната поплыла перед глазами. «Послушай, я что-нибудь придумаю». Голос Милоши переменился, он попытался успокоить его, но я же видел, что он сам мало верил в свои слова. «Слышишь, я скоро попаду в великий лес». Может, там есть ответы. Я найду тебя и постараюсь вылечить. Ты слышишь? Но сейчас я ничего не могу. Главное, что ты будешь жить. Это не убьет тебя. Наоборот, спасет. Значит, снадобья мне теперь не нужны? Нет, это дрянь питает тебя. Но будь осторожен, не убей никого. А мама? Судя по всему, ты как гармахис не опасен для обычных людей, только для духов и чародеев. Кто такой этот, неважно. Горица отстранила фрадальскую девчонку от себя и подошла к Еже. Широкой ладонью коснулась его заплаканного лица. «Прости меня, сынок!» «Да что ты, ма!» Он обнял ее, уткнулся лицом в шею. Она пахла хлебом и потом, Милаш остался в стороне. Вам пора. Скажи, куда поедешь, чтобы я мог тебя найти. Отстранившись от матери, Ежи постарался собраться с мыслями. На исходе русальной седмицы я приду на три холма. Там меня должна встретить Здеслава. Буду там, пообещал Милош. Он прижался спиной к стене, когда Ежи и горица прошли мимо. Я же смотрел неотрывно ему в глаза, пятился, пока не переступил через порог. Лошади были живы, они стояли у крыльца, понуро опустив головы. Хлипкая изгородь у дома была снесена санями. Горица залезла внутрь первой. Еже неуверенно взялась за поводья. Он прежде редко правил лошадьми. Послышался топот. Милош выбежал на крыльцо. «Вот, возьми!» Он кинул мешок, и еже едва не упал, поймав его. Такой он оказался тяжелый. «Там золото и украшения. Много чего. Хватит на долгую и богатую жизнь. Не потрать все сразу. Я прятал для себя, но тебе больше пригодится». еже прижал к груди мешок. Он хотел что-то сказать на прощание, но тут из города донеслись крики. Он обернулся, преисполненный страха. «Береги себя, сына!» Горица хотела спуститься на землю, чтобы попрощаться, но Милош остановил ее. «Увидимся еще! Присмотри за этим недотепой!» Он подмигнул задорно и попытался улыбнуться. «Езжайте поскорее! Поторопитесь!» Горица забрала из рук Ежи мешок и спрятала под лавку. Она обернулась назад, когда кони развернулись и потянули сани к дороге. Я же посмотрел через плечо только на мгновение, опасаясь выпустить поводья из рук. Милош шел в другую сторону, обратно, к городу. Следы медведя вели вверх по дороге из посада к воротам, к домам, к людям. Милош заметил следы не сразу, слишком погруженный в свои мысли, Слишком расстроенный прощанием с семьей, Слишком напуганный скверный вокруг. Вместо белого снега до да черных прогалин Он видел клокочущую трясину, Что сосала жизнь из земли. И только отойдя далеко от избы, Он разглядел перед собой талый снег, А в нем тяжелые следы крупного зверя, Медведя. Волхв убежал в город, Ошалевший, обезумевший, он, верно, совсем потерял разум. Милош остановился, не веря собственным глазам, прислушался. За стенами нарастал шум, люди кричали. Он сорвался с места, стрелой помчался к Лисицку, а тот — запутанный, узкий да грязный городок. И крик на улицах доносился сразу отовсюду, но среди них только один — звериный. Нельзя, чтобы узнали, что это оборотень. Народ и без того был обозлен на всех колдунов. Если бы они узнали в звере волхва, так ополчились бы и против Милоша с дарой. Милош метался между малознакомыми переулками, пока не выбежал к тупику у самой стены. На земле лежали люди, одни разодранные, залитые кровью, другие черные, обуглившиеся от скверны. Медведь был еще жив, рычал, ревел, окруженный людьми. Они гнали его вилами и рогатиной, горящим смольником и топором, всем, что смогли найти. «Стойте!» Милош замер в растерянности. «Что сделать? Как поступить?» На него обернулся один из мужиков, и медведь тут же задел его когтями, повалил на землю. Другой мужик нырнул под брюхо зверю, проткнул рогатиной. И огромный старый медведь захрипел, навалился, подминая под себя человека, чуть ли не целиком заглотил его лицо, стал жевать точно лакомство. Мужик закричал пронзительно в последний раз, упал, сжимая в руках рогатину. Духи свесились с крыш, наблюдая за сварой жадно, испуганно и яростно. Они умирали, так пусть и все остальные уйдут вместе с ними. «Я сам! Разойдитесь!» — воскликнул Милош. «Все разойдитесь! Я убью медведя!» «Только бы прогнать народ прочь! Тогда он сможет заставить оборотня обратиться обратно человеком и залечить его раны!» Милош шагнул вперед, расталкивая людей — Медведь заревел еще громче, рванул, пытаясь убежать, но только хуже насадил себя на рогатину. Она проткнула его насквозь, вылезла с другой стороны, со спины. Зверь зарычал, завыл пронзительно. Люди попятились, кто-то упал, повалился на Милоша. Они грохнулись на мостовую, забарахтались, пытаясь подняться. «Все уходите!» — кричал он, не в силах выбраться из-под мужика. «Я сам!» Мужик с топором оглянулся, усмехнулся с презрением и рубанул медведю полбу. «Стой!» — заклятие чуть не сорвалось с пальцев. «Стой!» — мужик снова занес топор раз, другой и проломил череп. Зверь со всей тяжестью повалился на землю, еще глубже насаживаясь на рогатину. Люди в рассыпную бросились назад. Откуда он только взялся? Моровое поветрие всю дрянь в город тащит. Шкуру бы содрать. Медведь остался медведем. Милош часто думал, что станется с ним, если он умрет в обличье сокола. Вот и узнал. Мертв. Волхв был мертв. «Дурная шкура! Вон проплешины какие! От такой тепла не будет!» Рассуждал горожанин с рогатиной. «На пол брошу, и то сойдет!» Мужик с топором потрогал медведя. «А с чего тебе она достанется? Мой сват его проткнул, а я добил!» Милош громко сглотнул, чувствуя, как горлу подкатывает ком. «Не трогайте его!» — прикрикнул он. «Он проклят, как и земля вокруг! Я сожгу его!» Мужики, наконец, обратили на него внимание. Они смотрели недоверчиво и явно хотели возразить. И шкура-то у зверя была старой, с проплешинами, а всю жадность в людях оказалась сильнее. «Разве вы не слышали повеление князя? Всем надо убраться из города до заката. После его спалят. Вот и торопитесь!» Солнце уже высоко. Он по-прежнему видел упрямство и неприязнь во взглядах мужчин и добавил. «Любой, кто наденет на себя шкуру этого зверя, умрет от болезни. Уж поверьте мне, княжескому чародею». «Тяжело не поверить!» Плюнул тот, что держал топор. «Вы, сукины дети, весь наш город и прокляли». «Это не мы, а! Курва!» «Чего вам объяснять, дубины? Пошли скорее! Князь всем приказал убираться прочь!» Он желал столкнуть их с мостовой на землю. Ему нестерпимо хотелось отомстить. «Звери! Звери!» Милош выпучил глаза, отвернулся, чтобы скрыть ярость. Мужики все-таки сдались и ушли. Медведь лежал, распахнув окровавленную пасть. Морда его была размозжена. Милош поморщился, склоняясь над ним, щелкнул пальцами и пустил искру. Шерсть быстро загорелась. От запаха затошнило. Милош прикрыл нос рукой, развернулся и пошел торопливо прочь. Он слышал, как со стуком закрылись за его спиной ставни. Никто не узнал что в шкуре медведя был человек. Его знобило. Волхв умер. Милош стоял рядом. Он все видел. Он мог остановить это безумие. Но Волхв умер, потому что Милош испугался за собственную шкуру. Испугался этих скотов с палками. Трус. волф умер. Он мог договориться с Лешим, помочь основать новую башню, собрать чародеев, обучить их. Не просто человек, а чародей, такой же, как Милош. А его не стало. Его убили, как зверя, как всех чародеев, которые не могли себя защитить. А Милош просто стоял и смотрел. Он пожелал спалить этот городок вместе со всеми жителями. Лишь на мгновение, на короткое мгновение, но ну, пожелал всем сердцем и опомнился, ужасаясь самому себе. Они не знали, никто из людей не знал, что имели дело с обезумевшим волхвом. Они лишь защищались. Не они виноваты, а Милош, трус. Не различая дороги, он шел по голой земле, не обращал внимания на людей, валивших заборы, тащивших из домов сундуки, корзины и мешки. Он не слышал стука топоров и молотков, не слышал криков и даже не пытался увернуться от проносившихся мимо лошадей. — Что с тобой? Точно тряпичную игрушку его толкнули в сторону, он уперся спиной в чужую ограду. «Дара!» Она выглядела взволнованной. «Что случилось?» «Волхв умер». «Что?» «Волхв, старик. Он обратился в медведя и убежал в город. А там его окружили люди и убили. Я сжег тело». «Посторонись!» Они отпрянули друг от друга. Мужчина на лошади чуть не столкнул их с мостовой. Дара отпустила Милоша, Сошла на землю, чтобы не мешать прохожим. Город ожил. Со всех дворов, со всех сторон бежали люди. А тех, кто упрямился и пытался остаться в родных избах, гнали силой. По стрельной улице, по узкому клочку, где лежали поваленные заборы, лавки, столешницы, потянулся людской поток. — Почему дедушка побежал в город в зверином обличии? Дара прижалась к Милышу бокам, пропуская семью с шестью детьми. Каждый тащил на себе тяжелый мешок, даже самый младший, косолапый, как медвежонок. Мать придерживала его, чтобы не упал на голую землю. Что-то странное произошло. Волхв пытался помочь мне. Я попросила его вылечить ежи. «Не смотри на меня так!» Ты знаешь, я должен был. Получилось? Милыш покачал головой. Внутри него что-то странное, страшное, как пустота. Да, мы почти прогнали ее из ежи, но потом что-то переменилось. Ежа стал сам не свой, напал на волхва и выпил из него жизнь почти досуха. Мне кажется, он просто перестал соображать, обезумел. О ком он говорил, о дедушке, о еже, и сам не знал. волх пытался спастись и обратился медведем, попался каким-то ублюдком, и они его забили. — Хорошо, — процедила Дара. — Что? — Хорошо. Я рада, что он мертв. Мило же сделал шаг в сторону, пригляделся. Девичье лицо было холодным, равнодушным. «Рада!» — повторил он с отвращением. «Дедушка игрался со мной, притворялся другом, а сам только искал, под кого бы меня подложить. Знаешь, думаю, он и тебя помог спасти только потому, что ты тогда набрался силы из фарадальского чуда» и мог стать отцом для Лешего. Он просто хотел, чтобы я принесла ребенка в жертву лесу. Думаешь, после этого я не буду рада его смерти? Дедушку забили топором, как дикого зверя, разможили голову и закололи, насквозь проткнули. Дара посмотрела на него из-под лобья, неожиданно стыдливо, но упрямство снова зажглось в темных глазах. Тебе больше жаль старика, которого ты увидел вчера впервые, чем меня. Хотя это меня растили, как лошадь в княжеской конюшне, только чтобы родила хорошего же ребенка. Дар. Имя вырвалось из груди вместе с тяжелым вздохом. Тошно стало от мысли, что Дара была права. Вина душила Милоша, с каждым часом только крепче сжимала хватку. Перед кем бы он ни попытался искупить свою вину, все становилось только хуже. Он убил Весю, погубил Ежи. И Дара, какой бы она ни была, тоже страдала из-за него. Она могла избежать хозяина леса, если бы не Милош. Он подбирал верные слова, но Дара уже развернулась и пошла вверх по улице к детинцу. Растрепанные косы свисали на спину, лента в одной из них расплелась. «После заката встретимся у князя!» — крикнула она через плечо и нырнула куда-то в переулок. Милош постоял на месте, наблюдая за поднявшейся в городе суетой, и направился обратно к посаду. Он сошел с мостовой, чтобы не мешаться на пути выдвинувшегося из детинца войска. Ополчение уходило из города. Сверху слышалась ругань. Дара закинула голову, разглядывая потолок. «Княгиня, говорят, умом повредилась, отказывается из города уходить». Дара покосилась на Ярополка, но промолчала. Навьи духи преследовали княгиню днем и ночью по приказу лесной ведьмы. Они залезали к ней в постель, Мешали ей завтраку и дергали за волосы, пока она молилась. Слуги шептались, будто с Дебора вовсе перестала спать. Она боялась закрыть глаза, потому что кто-нибудь из духов тут же садился ей на грудь. Другим людям дети Нави не показывались, только княгине, и она кричала по ночам, пытаясь спрятаться от бесплотных теней, Домового и Кикимары. Может, она и была хозяйкой во Дворце, но Дара была хозяйкой над всеми духами, и они были рады ей подчиниться и помучить человека. И все верили, что с Дебора сходила с ума. Она не спала, не ела и находила утешение только в молитве. Она умирала но больше Дара не могла этому радоваться. Вокруг стало слишком много смертей, от них горчила на языке. Еще одна не принесла бы ничего, даже удовлетворения. Умер дедушка, но это казалось правильным. Он пользовался Дарой, вел на заклание, как овечку, но она испытала облегчение всего на одно мгновение — Ничего не было, ни радости, ни горя, только усталость. Ноги гудели после долгого дня, и в горле пересохло. Дара облизнула губы, точно надеялась, что на них остались капли выпитого молока. Можно было попросить принести еще, но она не хотела ни с кем заговаривать. Вокруг гудела от тьмы, холода и пустоты как хорошо было бы оказаться теперь дома. Там старая печка топила избу, там спала вода на запруде, там было тепло и спокойно. «Обижаешься?» Князь положил руку ей на плечо, и Дара вздрогнула от неожиданности, слишком глубоко погрузилась в свои мысли. Ей казалось, что она загляделась в темную воду под мельничным колесом, Так далеко очутилась душой От княжеского двора. Нет, Врешь! Ярополк улыбнулся мягко, Глаза его были темными, Как вода в запруде, Больше синими, чем голубыми. Я видел, как ты оскорбилась утром. Но ты должна помнить, Что я твой князь, И ты не можешь ослушаться меня. Не на людях. Ты готов отдать... Нашего ребенка лешему. Не будь он снежным князем, Так отвел бы глаза. Но Ярополк смотрел прямо. «У меня уже есть сыновья и дочери, Мои наследники». «А быстреком от дочки мельника И пожертвовать можно!» Оскалилась дара. Ярополк сел напротив. «И даже своим наследникам я бы пожертвовал, Если бы это потребовалось!» «Меня и моих братьев воспитывали так, что собственную жизнь не должен пожалеть, если то во благо государства». Врешь, он промолчал, и тогда Дара напомнила ему о другом. Ты и народом в Лисицке готов пожертвовать, если не все успеют уйти из города». «Успеют! А те, кто медлил и упрямился, когда увидят огонь, поспешат убраться подальше». В Совине мало кто успел сбежать. Куда они пойдут? В соседние города и села. Ополчение я отведу дальше на север. Придется разделиться. Рядом нет больших городов. Всех людей принять не смогут. Но если нападут степники, я успею созвать ополчение. Мои разведчики предупредят заранее о войсках Шибана. Дара старалась избегать его взгляда, а князь как назло взял ее руку в свою. Его пальцы были горячими, и по коже побежали мурашки. Многие погибнут, морозы еще не сошли. В городе они погибнут вернее, сама знаешь. Что с тобой? Она лишь невнятно хмыкнула. Ты изменилась, и перечишь мне, будто только из упрямства». «Что случилось?» «Ничего». «Давай, Дара, не юли. Говори, как есть». «Что станет со мной, когда ты победишь в своей войне, а Милош получит свою новую башню? Что станет со мной? Мне девять месяцев носить под сердцем ребенка, зная, что он никогда не будет моим. А после? Что после? А что бы ты хотела?» Глупыми казались мечты девчонки-смельницы. У князя были жена и дети, которые унаследуют его земли. Не нужна лесная ведьма и в башне чародеев. Так куда ей пойти? Дара не успела ответить. Постучались в дверь, и тут же в комнату вошел Горыня. За его спиной стояли другие воеводы, которых она по именам не помнила. — Великий князь! До заката никак не успеем. В воротах затор, люди толкутся. Уже троих столкнулись по мосту. Они умерли на месте. А еще даже не все выехали. Бояре сейчас только начали собираться. До последнего тянули и на поклон к Чернеку бегали. А некоторые до сих пор здесь, наверху. Умоляют Чернека, чтобы он отговорил тебя, князь, город жечь. Ярополк поднялся. Сколько еще осталось? Сотни три, может, больше. Служители храма противятся твоей воле. Говорят, не оставят святилище Создателя, не позволят ему сгореть. «Храм тоже осквернен?» — спросил дару Ярополк. «Земля везде испорчена. Горы не продолжил. И сам князь Чернек с дворней до сих пор не выехал. А кони его в конюшнях дохнут». Он их и ополчению отдавать отказался и для себя не убережет, если дольше протянет. Добавил другой воевода, самый молодой из всех. Ярополк оглянулся на Дару. «Отправляйся вместе с Горыней к храму. Поторопи, народ!» Вряд ли пресветлый брат лучше послушается лесную ведьму, а не великого князя. Промелькнуло недовольство в его взгляде, Но на этот раз Ярополк сдержался. «У меня есть другие дела, иди, а после облети город узнай, как далеко продвинулась скверно. Дара хотела возразить, что не решится обратиться вороном, но промолчала. Князь уже с трудом терпел ее упрямство. Она встала, запахнула тулуп, который так и не успела снять, и прошла к дверям. Воеводы расступились, пропуская ее. На лестнице было темно. Дара шла быстро, не чувствуя усталых ног. От крыльца до мостовой проложили тропу из досок, оторванных от заборов, столов до скамеек. Неровным вышел Настил, но чем слабее Дара себя чувствовала, тем опаснее казалось скверно под ногами, и она уже не решалась на нее наступить. Люди не видели клокочущей черноты, наводнивший Лисицк, потому в их сердцах все еще таилась надежда, что мор уйдет, как уходили со временем все невзгоды и болезни. Если бы хоть на миг они увидели черную землю вокруг, если бы знали, как духи жались друг к другу на крышах, пытаясь спастись, так побежали бы прочь. «Эй, ведьма!» Тяжело загромыхал по настилу воевода, догоняя ее. «Погодь! Вместе пойдем!» Дара обернулась, горы не нагнала ее уже у ворот, что вели дальше в город. «Там мои ребята людей поторапливают, но есть и такие, которые спорят, в основном родня присветлых братьев. На храмовой улице народ и вовсе не собирается уходить. Говорят, пусть их вместе с домами жгут». Нашлись даже какие-то дураки, которые утверждают, что скверны нет. Один лег на землю, чтобы доказать, что все в порядке. И что? И умер? Вот же тупицы! Мрачно процедила Дара. Там верующие люди. Они не хотят оставлять храм. Говорят, лучше погибнут в нем, чем позволят уничтожить. А степной Каган с колдовством им не страшен. Если бы Каган! Главная дорога вела мимо храма к дальним воротам, у которых собралась толпа. Дара остановилась, разглядывая огни внизу по улице. Позади, за ее спиной, город опустел, но впереди оставалось слишком много людей, а солнце уже садилось за деревья. С возвышения виднелась роща у реки. Взгляд зацепился за черные стволы деревьев. «Смотри!» — Дара показала воеводе в сторону рощи. «Деревья чудные!» «Так снег растаял, вот и кажется!» «Нет!» «Она никак не могла понять, что с ними было не так!» «Они все поломаны!» «Что?» «Видишь, какие деревья низкие!» «Все склонились к земле!» «Они сломались!» «И что это значит?» Скверно, кажется, добралась до рощи, а значит, скоро доберется и до реки. «Найди Милоша», — попросила Дара, «а я попробую поговорить с пресветлым братом». Горыня кивнул. «Меня они не послушали. Может, тебя испугаются». Высокий каменный храм возвышался над прижавшимися к низу землянками вокруг. Золотая крыша казалась тусклой, Белые стены серыми, И вместо ликующей песни Изнутри слышался плач. Дара остановилась у порога, Не решаясь войти, Неохотно потянула за медное кольцо, И тяжелая дверь поддалась. Внутри горели свечи, И храм наполнился таким чудесным светом, Точно сам Создатель заглянул в окно. Шла закатная служба, Но никто кроме пресветлого брата прислужников их жен и детей не пришел. Настоятель стоял перед солом спиной ко входу. вдоль стен лежали покойники мужчины, женщины, дети. детей среди них было больше всего. скверно легко отравляло юные тела. дара отвела взгляд, чтобы не видеть покореженные чернотой лица. Ей стоило дождаться окончания службы, но времени оставалось слишком мало. Когда солнце скроется, князь велит поджечь город. Настоятель! Она вдруг забыла его имя. Рдзенец не обернулся. Золотые нити на его рясе сверкали, отражая свет свечей. Остальные служители посмотрели с тревогой на лесную ведьму, но последовали примеру настоятеля, и продолжили молитву. Женщины притянули к себе детей. Дара прошла мимо братьев ближе к Солу. Она обращалась к настоятелю, но старалась говорить так громко, чтобы ее услышали все остальные. «Вы должны уходить. Город проклят, земля во всей округе осквернена, и любой, кто останется, умрет в страшных муках. Мы, чародеи, можем спасти землю». Но Лисицк для этого нужно спалить. «Вы, чародей, не можете никого спасти!» Настоятель резко развернулся, взметнув пыль полами белой рясы. Свечи в его руках чуть не потухли. «Вы несете лишь смерть! Ты, лесная ведьма, в ярости и ненависти уничтожила Совин. А теперь желаешь стереть с лица земли и Лисицк, этот правоверный добрый город». Пусть и прикрываешь свои злодеяния благими намерениями. «Я?» — Дара тяжело вздохнула, не в силах найти подходящие слова. Она знала, что настоятель не послушает ее. «Я предупреждаю вас всех!» Она обернулась к молящимся. Они смотрели в ответ с негодованием. «Это повеление великого князя! Все должны оставить город до заката!» «После его сожгут! Иного пути нет!» Настоятель молчал. Губы были плотно сжаты, но гнев в глазах, кажется, потух. «Откуда мне знать, что ты не обманываешь меня, дочь проклятой Аберу Акиа? Как я могу поверить тебе после всех твоих преступлений?» «Тебе не обязательно мне верить. Просто выйди на улицу и посмотри, что происходит». Люди гибнут, просто ступая на землю. Это не обычный мор, а колдовское проклятие. И я не знаю, как еще убедить тебя, что из Лисицка нужно бежать. Она услышала у себя за спиной тихий ропот, но не разобрала отдельных слов. Настоятель молчал, и сомнение читалось на его лице. Да, сделала еще шаг, вдруг набираясь уверенности. Никто больше не должен умереть, кроме наших врагов, которые наслали эту хворь. И я клянусь, что они поплатятся. Для этого я здесь. Для этого я служу великому князю, потомку Константина Каменолома. Настоятель повернулся к своим последователям. «Что скажете, братья? Оставить храм — значит дать ему сгореть. Но мы должны защищать не только его, но и наших жен и детей, они могут погибнуть в пожаре. «Храм не должен сгореть, мы обязаны остаться и спасти его», произнёс молодой служитель, чья борода была еще совсем коротка. «Да, пусть женщины и дети идут без нас». «Ты так говоришь, Семён, потому что у тебя еще нет детей». «Я или иду с ними, или мы все остаемся здесь» положившись на защиту Создателя. «Я без мужа никуда не уйду!» — воскликнула пожилая женщина. Стоило посеять страх в душах людей, и родилось несогласие. Оно стремительно крепло, а с ним и надежда на спасение несчастных дураков. Дара постаралась скрыть улыбку и отошла в сторону, к двери. Она остановилась у самого входа, обернулась. Спор затягивался, время шло и шло, Дара начинала терять терпение. Храм можно и заново отстроить. Побойся Бога, это святое место. С грохотом распахнулась дверь. Дара едва успела отскочить, чтобы не попасть под удар. На пороге стояла княгиня Сдебора, окруженная гриднями. Еще более бледная и худая, чем обычно, она впилась глазами в девушку, точно ястреб в мышь. На плече её сидел маленький бесенок без плоти, шустрая золотоглазая тень. Он заметил лесную ведьму, подпрыгнул, зацепился за стену и пополз куда-то наверх. С дебора невольно покосилась на него. Изо всех сил она притворялась. Что не видела духа. Вот где ты, ведьма! Она вошла в храм, опираясь на посох. Ступала княгиня тяжело, как дряхлая старуха. Лицою исказила уродливая улыбка. Смущаешь народ, даже самых добрых и честных людей? Но тебе не заполучить мой город. С дебора пошла на нее. Дара попятилась. Посох стучал по полу при каждом шаге. «Мне не нужен твой город». «Да неужели? Поэтому вы со снежным князем решили отнять все у моего мужа. Не просто забрать все земли, но еще и уничтожить их, сжечь дотла, пеплом по ветру развеять. Город проклят, ты не могла не видеть этого». «Ты проклята!» Она вскинула длинный скрюченный палец со золотым перстнем, указывая на дару. Ты и весь чародейский род! Князь предал Создателя, когда связался с вами. Но честных людей не обмануть! Меня! Она ткнула себя пальцем в грудь. Не обмануть! Сегодня сгорит не город, а ты, ведьма! Ты за все поплатишься! Великий князь потомок Константина Каменолома — повторила Дара, — он внук самого императора. Сдебора улыбнулась и замотала головой. — Нет, нет, — повторила она, — не бойтесь, люди. Храм не пострадает, как и весь город. Он будет стоять, а от болезни нас излечит новый друг. Князь Чернек пригласил его в город, чтобы он спас всех нас. Дара от удивления не знала, что сказать. Если нашелся человек, способный прогнать скверну, то пожар не нужен, лисецк останется цел. Но в голосе княгини, во всем ее поведении, чувствовалось нечто пугающее. Но великий князь... Ах, великий князь! передразнила с Дебора и улыбнулась еще шире. Стало видно, что у нее не хватало нескольких зубов, а великий князь будет казнен за измену. Дара не успела вымолвить ни слова. Дверь снова распахнулась, и в храм влетели дружинники во главе с Горыней, завизжали женщины и дети. Княгиня в испуге взмахнула длинными полами, метнулась к солу, споткнулась и упала на пол». Ее гридни закрыли с Дебору собой. «Княгиня!» — пророкотал Горыня. «Говори, что ты знаешь о смерти княжеских гридней! А что мне до них? Они мертвы!» «Так и ты, воевода, недолго жить будешь!» Оскалилась с Дебора. «Вы все, сволочи, сдохнете! И Ярополк с вами!» «Схватить княгиню!» — зарычал воевода, рубанул мечом по гридню. Старуха выронила посох, поползла по полу, путаясь в одеждах. Дара схватила ее за ворот, но с Дебора извернулась проворно, точно змея, укусила за руку. Они повалились на пол, царапая друг друга и колотя кулаками. Дара без жалости била, кусала и от ярости никак не могла создать ни одного заклинания. Их растащили дружинники Горыни. Люди с дебора лежали зарубленные на полу храма. Саму княгиню держали двое. Держали грубо, не жалея, не боясь оскорбить. Они подтащили ее к Горыни, поставили на колени. «За что вы напали на людей князя?» С Дебора уставилась на него снизу вверх, не переставая улыбаться. Пальцами рука, она точно когтями, потянулась к воеводе, только ей не позволили его даже коснуться. «Кто велел напасть на гридни великого князя?» «Ты нам не нужен, и твой князь тоже, и все его ополчение. У нас есть спаситель, святой. Слышишь, святой? Он благословлен самим создателем, он уничтожит мор и Шибана а вы все будете казнены моим мужем. «Какой еще святой?» — нахмурился Горыня. «Ты против князя пошла, понимаешь? За это одно — смерть!» «Я не умру!» С Дебора сияла от счастья, пусть лицо ее было расцарапано до крови. «Я не умру! Он всех нас спасет, всех! А твой князь заслужил смерти!» «Жалкий мальчишка, возомнивший себя Богом! Он якшался с ведьмой! Все это знают, все! Он привел бесов во дворец, натравил на меня! Он проклят, ты проклят! Вы все сгорите, когда он доберется до вас! Вам не спастись! Создатель все видит! Это он послал его к нам!» «Признание я получил, остальное и не нужно!» не отвернулся, точно даже смотреть на княгиню ему было противно. «Бросьте ее на землю!» — крикнул он. Здебора не заслуживает суда и казни. Пусть скверно заберет ее!» «Нет! Нет!» дебора завизжала, ногами и руками попыталась оттолкнуть дружинников, но куда старухи тягаться со здоровыми мужчинами? Они по полу поволокли ее за шкирку к выходу. Не смейте! закричал пресветлый брат и кинулся на помощь княгине. Как вы можете? Гарыня схватил его за ворот и оттолкнул назад, чуть не повалив на пол. Она против великого князя пошла. За это одно смерть, повторил он. Настоятель оступился, растерянный, испуганный, и осенил себя священным знамением. — Как против князя? — Против Ярополка? — спросил он в страхе. На улице закричала с Дебора. Дара увидела через распахнутые двери, как княгиня попыталась залезть на деревянный настил, а дружинники скинули ее обратно, на землю, в снег и грязь. Сдебора снова попробовала подняться, Но руки ее уже были черны, а лицо серо, точно камень. Дара встала, шатаясь, стерла кровь с расцарапанной щеки, откинула растрепанные волосы с лица. Что случилось? С дебора визжала пронзительно, так отчаянно, что хотелось заткнуть руками уши. Воевода мрачно посмотрел на дару. Князь Чернек устроил заговор против Ярополка. Дара нетерпеливо помотала головой. «И? Но он же в порядке! Он все предвидел! Он обо всем догадался и наказал всех врагов! Он же цел! Идем, госпожа лесная ведьма! Нужно его спасти!»